И не становлюсь от того беднее существует товарищество пусть будет и дружба так говорил заратустра от тысячи и одной цели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 Всегда удивлялась душа его, безумству и злобе соседа. Скрижаль добра висит над каждым народом. Взгляни, это скрижаль преодоления его. Взгляни, это голос воли его к власти. Похвально то, что кажется ему трудным. всё неизбежно и трудное —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 и стоять впереди других. Никого не должна любить твоя ревнивая душа, кроме друга. Слова эти заставляли дрожать душу грека. И шел он своей стезёю величия. Говорить правду и хорошо владеть луком и стрелою казалось в одно и то же время и мило,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 Оценивать значит созидать. Слушайте вы.